Глава восемнадцатая Отец сделал непонятный пас руками, и тьма сгустилась еще сильнее. «Петрович я! Для тебя, Миролюб Петрович, бессовестная отродье! прокричал папенька. «Пришло время удивляться мне!» «Миролюб Петрович?» — озадачилась я очередным сюрпризом. «Так вот почему у меня магия некромантов! Папенька из другого мира!» «Золото, дочка, не потеряй! Покутим!» Отец снова сделал пас руками, словно взмахнув дирижерской палочкой, и тьма понеслась к князю. «Папенька, это сердце дракона, он мой жених!» Предупредила я отца с удовлетворением, отмечая, что дракон с князем объединились и пытаются с помощью магии победить общего противника. «Какой еще жених?» Раненым зверем взверил родитель. «Убью!» Я могу вас вернуть обратно, на землю, — прохрипел князь, очень уж ему тяжело давался бой. Папенькина тьма пожирала золотое пламя и магию князя, медленно, но уверенно подбираясь к тушке Уигла. Одна Дина была абсолютно спокойна, по-прежнему болтаясь на сапоге черного. — Вот он, жених! — показала я пальчиком на князя. — Ну, а почему бы и нет? Самое удачное время для знакомства будущих родственников. Жаль, не успела толком объяснить папеньке, что дракон в маге. Едва начала, отец грозно взревел, снова взмахнул руками и с криком «Зятем станет, если выживет!». Выпустил новую волну силы «Петрович!». Проорал смертник, но его сбило магией и уволокло вихрь из тьмы. Воронка увеличивалась, мимо меня пролетела Дина с сапогом в зубах. Я обалдела, проследила за тем, как собачонка исчезла во мгле. «Папенька!» — только и смогла вымолвить я, забыв все остальные слова. «С днем рождения, ты. впервые в жизни поздравил меня отец. Его глаза закрывала тьма, вены были набухшими и черными. Он пошатнулся и снова взмахнул руками, словно держа в них дирижерскую палочку. Вихрь из тьмы крутанулся еще раз и стал постепенно светлеть. Воронка медленно останавливалась, стены смерчи начали осыпаться пылью, растворяясь в воздухе. Дина красиво скользила в сполохах тьмы, завершая последний круг и заходя на посадку. Князь, сидя в воздухе и задумчиво подпирая подбородок кулаком, кружился в потоке. Его поза явственно напоминала мне об одном дохлом золотом драконе. «Уигл в отключке», — сообщил мне Хемгред, пролетая мимо. «Миролюб Петрович, я склоняю голову перед вашими талантами». Не забыл он задобрить папенку. «Что значит «уигл в отключке»?» Осведомился отец, наблюдая, как тело князя аккуратно усаживается туда, где раньше был пол магического участка. «Дракон овладел князем», — сообщил я папеньке. Он подозрительно сощурился, и на его руках опять заполыхала тьма. «Не слушайте ее», — поспешил оправдаться мой жених. «Я просто подселился в разум князя». «Ко мне не приближайся, странный дракон». Строго предупредил пожирателя душ папенька, и тьма на его руках погасла. Дина, радостно повизгивая, направилась к Хемграду, таща ему сапог. От магического участка ничего, кроме бетонной стяжки, не осталось. Тьмой поглотилось все здание вместе с содержимым. Уверена, что обошлось без жертв. Эта сила, убив, становилась неконтролируемой, а папенька смог остановить ее, значит, все живы. Маги осторожно выглядывали из-за ближайших домов. Связываться с моим отцом никто не хотел. Среди высовывающихся я заметила жреца. Стало быть, начальник участка успел найти и привести того, кто соединит меня узами брака с, э, видимо, с тем, кому достанется тело Уйгла. Это было феерично. Натягивая сапог, сообщил довольный дракон. — А оживить меня сможете, Миралюк Петрович? — Твое сердце у дочки. — поинтересовался отец и покосился на сердце в моих руках. — Мое. Признался дракон и поднялся на ноги. Сделал он это и грациозно. «Пожиратель душ?» — уточнил папенька. «Предполагаю, дальше последует отказ». Ответил за моего отца Хемгред. «Репутация у меня так себе». «Сообразительный дракон». Похвалил папенька. Дракон подал руку моему отцу. Отец хмыкнул, но подал свою. Рукопожатие было крепким до хруста костей. Создавалось впечатление, что они меряются силой. «А мог и уложить меня», — размыкая краба, сказал родитель. «Чужое тело. Не успел освоиться», — объяснил Хемград, и взгляд его золотых глаз переместился на меня. Губы князя тронула ободряющая улыбка. «Ты же понимаешь, что тебе не видать моей дочери, как своих ушей?» Нахмурился отец, на руках снова полыхнула тьма. «Я мертв», — с достоинством ответил Хемград. «Мертвый не женится». В демонстративном удивлении приподняла бровь, припомнив, что у меня на шее добрачная метка дракона, и пока родитель не видит, жестами намекнула дракону, что сейчас расскажу о ней папеньке. Хемград сделал вид, что ничего не видит, но намек явно понял. «А почему дата ее рождения указана неправильно?» Быстро перевел он разговор в другое русло. «Зубы мне, змей, не заговаривай!» Не купился отец, но на вопрос неожиданно ответил. «Бухой был!» Числа перепутал, когда сообщал о рождении дочери. А магичка не проверила, так и записала в документах. Но магию Ругентара не обмануть. Какой контраст! На лице князя проявилось легкое недоумение. Столько магии внутри. И алкоголизм. Моя жизнь, мои правила. Съязвил папенька. Как жить внутри с тем, что требует убивать? Я убиваю алкоголем то, что сидит внутри. Топлю своего зверя в вине. «Не утонет, гад, никак!» Хемград слегка наклонил голову, по лицу пробежало понимание. А я не поняла. Вот не поняла я в этот момент отца. «Да как ты можешь так жить?» Взбешенно заорала я, отступая от него. «Как можешь так жить? Так жить нельзя! Нельзя! Это не жизнь! Это ад! Ад для меня! Столько лет ада! Только потому, что ты слабак!» Выплюнула я ядовитые и злые слова. «Ненавижу!» Отец растерянно замер, тьма начала отступать из его глаз и вен. «Ненавижу за каждую пьянку! Ненавижу за каждый день, который ты просрал! Ненавижу! Ненавижу!» «А ты...» — позвал отец, на его глаза навернулись слезы. «Я не смог принять магию. Не смог...» Тихо прошептал он. «Мама спилась! Спилась, потому что хотела, чтобы тебе доставалось меньше!» Воплескивалось из меня то, что копилось годами. Она так сильно любила тебя, что пила, чтобы тебе оставалось меньше. Сначала пила, чтобы спасти тебя, а потом из-за того, что ты потянул ее на дно, я ненавижу вас обоих. Вы бросили меня, бросили!» Мой голос сорвался, из глаз хлынули слезы, и я кинулась бежать. Маги попытались перекрыть мне дорогу, но драконья магия всколыхнулась во мне и вырвалась наружу золотисто-зеленым пламенем, Вспомнив про защитное заклинание, я накинула на себя кокон и исчезла для всех. Дорогу я выбрала к дому князя. Меня там сейчас никто искать не будет, да и взять у него есть что. Я привыкла быть одна, мне никто не нужен. Я справлюсь, всегда справлялась. И сейчас снова справлюсь. По щекам текли слезы. Ярость прошла, осталась только обида. Наверняка я прощу отца, но не сегодня. Сегодня я хочу побыть одна. Дракон не появлялся. Видимо, действительно застрял в князе. Защитная магия дома не обратила на меня никакого внимания. Я свободно вошла. Внутри никого не было. Следов нашего сваленного пребывания в доме не осталось. Отправилась сразу в спальню. Очень хотелось спать. Я сильно устала. Упала на кровать прямо в одежде, прижимая к себе сердце дракона. Внутри ворчала жадность и не разрешала мне отложить золото в сторону. Организм расслабился и стал погружаться в дрему. Внизу хлопнула дверь, и раздались мужские голоса. Прислушалась. Судя по интонациям, князь был не один. Дракон опять был загнан в закоулке сознание выгла Соскочила с кровати и, бесшумно передвигаясь, стала искать укрытие. В углу стоял старинный огромный чемодан. В прошлый раз здесь такого не было. Я шустро открыла его и влезла внутрь. Поудобнее устроившись, прижала к себе сердце дракона и захлопнула крышку. Чемодан крутанула, желудок сжал спазм, попыталась открыть крышку, но ничего не вышло. Метка дракона на шее начала жечь огнем, снаружи раздался грохот, меня слегка тряхануло, и все прекратилось так же внезапно, как и началось. Метка полыхнула еще сильнее, и золото в моих руках зашевелилось. — Жесть! — произнесло сердце песклявым голосом.